Глава 18. Спокойно не получилось. Спускаемся с шестнадцатого этажа и идем на встречу с Соренсом. Кейн сказал, что он зачем-то собирает руководителей лучших отрядов. Поэтому встреча пройдет не в его кабинете, а в другом, специально предназначенном для этих целей. Но сейчас меня это мало заботит. Все хорошее настроение после произошедшего наверху медленно сходит на «нет». Совсем скоро мне предстоит самый нежеланный разговор, наверное, за всю мою жизнь. Но пора бы уже прекратить от него бегать, чтобы покончить с этим раз и навсегда. Пора стать сильной не в физическом плане. Девушек все привыкли считать слабым полом, да, что таить, даже сами девушки так думают. Но это вовсе не так. Сильными нас делает не природа, а сама жизнь». Конечно, приятно чувствовать поддержку близких людей, но не стоит рассчитывать на нее постоянно. Наступают моменты, когда можно полагаться только на себя. Большую часть жизни моей поддержкой был отец. Потом, когда он ушел, Джош. В спирали это был Ной, затем Кейн и Трей. И дело вовсе не в том, что сейчас меня никто не поддержит и не подставит плечо в трудную минуту. Это не так. Просто с этой проблемой я должна разобраться сама. Отбрасываю эти мысли прочь и прислушиваюсь к спору Кейна и Ноя, который они начали в начале пути. А из-за того, что я иду между ними, парням приходится переговариваться через меня. «Соренс собирает только командиров отрядов, а ты таковым не являешься», гневно заявляет Кейн, «так что подождешь за дверью, не более». «А как же Ева?» Ведь она тоже не командир. Почему она идет на эту встречу? Упрямит ценой. Соранс распорядился, чтобы она была там. Про тебя не было сказано ни слова. Отрезает Кейн. «Чёрта с два я буду сидеть в сторонке. Я иду с вами. Это не обсуждается. Нет, не идешь. А ты попробуй меня остановить. С трудом сдерживаю улыбку. Их перепалка забавляет меня, отодвигая мысли о Саймоне Тренте на дальний план. «Какая же ты заноза в заднице, Ной!» Кейн тяжело вздыхает. «Чёрт с тобой, иди! Но если Соренс попросит тебя уйти, ты уйдешь без споров, иначе мне придется применить силу». «Договорились!» Ной сверкает победной улыбкой. «Она настолько заразительна, что я не могу сдержать свою». «И часто у вас так?» — спрашиваю у этих двоих. — Нет! — говорит Ной. А Кейн в то же время отвечает. — Постоянно! Тихонько усмехаюсь. — Весело тут у вас. Дальше идем молча. Кейн выглядит уже не настолько недовольным, как во время разговора. А Ной... Чувствую, как он легко прикасается своим мизинцем к моему, а потом цепляется за него. Так мы и идем, держась мизинцами. Искосо бросаю на него взгляд. На губах Ноя играет довольная улыбка. Ловлю себя на мысли, что сама сиею ярче, чем еще полчаса назад на шестнадцатом этаже разрушенного здания. И мне даже не приходится призывать силу. Совсем скоро мне предстоит нежеланная встреча, но мне абсолютно на нее наплевать, потому что Ной идет рядом и держит меня за мизинец. Ну не идиотка ли? Доходим до кабинета, и прежде чем зайти внутрь, аккуратно освобождаюсь от хватки Ноя. Сейчас нам не нужно лишнее внимание. Здесь уже собралось шесть командиров отрядов. Кейн седьмой, я и Ной, а также Генри. Осталось дождаться только Дэниела Соренса, моего отца, и, возможно, Терезу Мартин. Про нее не было сказано ни слова, так что я не знаю, прибудет ли она сюда». Посреди помещения располагается большой овальный стол, вокруг него расставлено не меньше двадцати стульев. Здороваемся со остальными и садимся с края. Ждать приходится недолго, не больше восьми-десяти минут. Когда открывается дверь, первым в кабинет заходит Соренс, а следом Саймон, который находит меня взглядом, облегченно выдыхает и направляется в мою сторону. Внезапно передо мной встает Кейн, перекрывая отцу на меня обзор. Он выполняет свое обещание оградить меня от Саймона. Поднимаюсь с места и встаю бок о бок с Кейном, который бросает на меня напряженный взгляд. В краем глаза замечаю, что Ной тоже готов подняться с места и жестом прошу его этого не делать. Отец останавливается в пяти шагах от нас, бросает взгляд на меня, потом переводит на Кейна. «Артур, ты не мог бы отойти?» Понимаю, что он непременно полезет ко мне с обнимашками, но я этого не хочу. Хватаю Кейна за руку, не давая ему сдвинуться с места. Впрочем, он и так не собирался этого делать. Давай поговорим позже, спокойно предлагаю отцу. Он, похоже, искренне удивлен, что я ему не нагрубила, как обычно, поэтому коротко кивает. Хорошо, как только Дэниел закончит, сразу же поговорим. Молча киваю в ответ, дожидаюсь, когда Саймон сядет, а только потом с трудом разжимаю пальцы, которыми держалась за Кейна, как за спасательный круг. Мы тоже садимся, и я понемногу расслабляюсь. Артур вопросительно смотрит на меня, одними губами говорю ему «спасибо». Он улыбается ободряющей улыбкой и переключает внимание на Соренса. Делаю то же самое, мельком отметив, что внимание всех собравшихся приковано ко мне». Дэниел прочищает горло, тем самым давая понять своим людям, что он готов сделать объявление. Все переключаются на него, и я облегченно откидываюсь на спинку стула. Хочу сложить руки на груди в защитном жесте, но не успеваю. Ной находит под столом мою ладонь и переплетает наши пальцы, благодарно улыбаюсь ему. — Итак, — сразу же приступает к делу Соренс, — во-первых, позвольте поприветствовать вас. По помещению проносится гул приветствий, затем все сразу же смолкают, давая своему руководителю возможность продолжить. «Как вы могли догадаться, я собрал вас здесь не просто так. Бишепа еще не успели похоронить, а канцлер уже назначил ему замену». «Кто счастливчик?» — спрашивает один из командиров. «Худой мужчина лет тридцати пяти, с вытянутым лицом, холодными серыми глазами и усами, которые ему вообще не идут». Некто по имени Сайлос, сообщает Соранс. Смотрю, как все переглядываются, сились вспомнить, кто это такой. Мне же это имя абсолютно ни о чем не говорит. Какой у него персональный номер, спрашиваю, опережая всех остальных. Соранс задумчиво потирает подбородок. 8411, сообщает он. Да быть того не может! С шумом выдыхаю, прикрывая ладонью глаза. Опускаю руку, все взгляды прикованы ко мне. Моя реакция вызвала всеобщий интерес. — По какому принципу канцлер выбирает главного жнеца? — спрашиваю с неприкрытой злостью. — Собирает всех отъявленных козлов и выбирает самого худшего среди них? Не понимаю, разве главный жнец не должен быть, ну не знаю, старше? — С чего ты взяла, что он такой плохой? — подозрительно спрашивает Ной. — Да, он не лучший представитель человечества, но... — Он делал грязные намеки. Понимаю, что даже не знаю имени девушки-жнеца. А теперь он будет упиваться властью и сделает ей что-то плохое. Уверена в этом более чем на сто процентов. восемь четыре три И все это происходило прямо в моем присутствии. Порядочные люди так себя не ведут. Он запугал бедную девушку. Все собравшиеся молча переваривают информацию. Затем снова говорит Соренс. «Мне удалось выяснить, что Сайлос хочет провести какую-то реформу среди жнецов и уже придумал первое нововведение. Надо предупредить всех наших агентов, чтобы были осторожнее. А также каждый присутствующий здесь командир выберет несколько лучших людей из своего отряда». — Вам предстоит отправиться в разные провинции, провести разведку на месте, дать указания нашим людям среди местного населения. Время пришло. Пока ситуация в республике нестабильна из-за произошедшего пару месяцев назад в спирали и убийства Бишопа, надо действовать. Пора совершить переворот. Сорренс выдерживает паузу, обводя всех присутствующих твердым взглядом, ненадолго задерживая на мне. И ваша задача провести последнюю подготовку к нему, прежде чем мы все вместе отправимся в столицу. Изумленно смотрю на него. Так скоро? Сердце начинает биться чаще, предвкушая предстоящие события. Дэниел перечисляет, какой отряд в какую провинцию отправится. Кейну выпадает лаборатории. «Знаю, что Тереза может быть либо там, либо в Нью-Варе, и сидеть на месте не собираюсь. Надо воспользоваться возможностью поговорить с ней, поэтому сразу же говорю Соренсу. Я поеду с Кейном». «Ни в коем случае!» — категорично заявляет Саймон. «Это не обсуждается». «Вы же не думаете, что я буду сидеть в подземелье, пока другие будут рисковать жизнями?» Смотрю только на Соронса, полностью игнорируя отца. — Для чего, по-вашему, я здесь? — Чтобы помочь. — А как я смогу помочь, сидя здесь? — Правильно, никак. Если хотите, чтобы я внесла свой вклад, то у меня есть несколько условий. Отправиться на задание с отрядом Кейна — одно из них. За мою жизнь можно не переживать. Я натренирована и обучена благодаря стараниям Бишопа. К тому же у меня есть кое-какой козырь. Можете спросить о нем Кейна и весь его отряд, который был тогда на площади в лесах». В кабинете воцаряется тишина. Все внимание вновь приковано ко мне, но мне, честно говоря, все равно. «И какие же остальные условия?» — в конце концов спрашивает Соренс. «О, их немного, но вы уверены, что нужно обсуждать их прямо сейчас?» «Почему бы и нет?» «Действительно». Если хочет потратить на это время в данный момент, это его выбор. Когда все закончится и порядок в республике будет восстановлен, я уйду. И никто, смотрю в глаза своему отцу и повторяю еще раз, никто не встанет у меня на пути. Чтобы меня остановить, вам придется запереть меня под замок, но это вряд ли поможет. «Больше похоже на шантаж, чем на условия», — заявляет Сорнс. Понимаете, как хотите». Отрезаю я, больше не собираясь ничего пояснять. «Куда же ты пойдешь?» – спрашивает Саймон, сцепив руки в замок и положив их поверх стола. «Поселюсь в одной из провинций», – пожимаю плечами, – «или уйду за пределы республики». Краем глаза замечаю, как Кейн недовольно поджимает губы. «Плевать, его это не касается, я его с собой не зову». «За пределы республики?» переспрашивает один из командиров, мужчина с невероятно широкими плечами и густыми бровями, от чего складывается впечатление, что он все время хмурится. «Именно!» — не собираюсь повторять это еще раз. «Они переглядываются, но больше ничего мне не говорят. Даже если бы и сказали, моего мнения им не изменить». «Хорошо, я принимаю твои условия», — заявляет Соренс. Даниэль, восклицает отец. — Ты не можешь решать такое в одиночку! — Саймон, ты, должно быть, забыл наше главное правило. Мы никого не держим силой. А ваши семейные дела я предоставляю решать вам без постороннего вмешательства. Соренс отворачивается от него, тем самым показывая, что разговор окончен, а затем обращается к собравшимся. — Даю вам сутки на подготовку! — «Завтра утром зайдете к Генри, он передаст вам последние инструкции, а теперь можете быть свободны». Все поднимаются со своих мест и выходят наружу, в кабинете остаются только четыре человека. Отец смотрит на парней и твердо говорит «Ной, Артур, оставьте нас наедине». Смотрю на них, Кейн не двигается с места, но и хмурит брови. «Все нормально», — говорю им. Настало время проявить смелость и взглянуть в глаза своим проблемам самостоятельно. Но и поднимается, заглядывает мне в глаза и тихо говорит, но его все равно слышат все, все благодаря слуху жнецов. — Я буду прямо за дверью. Если понадобится помощь, только позови. — Хорошо? — улыбаюсь скорее для него, чем для себя. Затем поворачиваюсь к Кейну, который до сих пор не двинулся с места. — Кейн! — говорю мягко. — Я в порядке. Мы просто поговорим. Много времени это не займет. Бросаю взгляд на отца, который озадачен поведением парней. Кейн все таки поднимается и кивает Ною на дверь. Они выходят, и мы остаемся наедине. Нас разделяет несколько стульев, но все равно кажется, что он сидит слишком близко. — Ты в порядке? — спрашивает он первым делом. — Этот вопрос вызывает у меня смешок. — Да! — «Отвечаю коротко. Не вижу никакого смысла объяснять подробности. Что Бишоп сделал с тобой?» «Меня тошнит от беспокойства в его голосе. Ничего такого, за что я не смогла бы отомстить. Сейчас важно то, что больше он никому ничего не сделает», — говорю холодно. «Я волновался», — поднимается с места. «Думал, что потерял тебя». «Не стоило». Тоже встаю и обхожу стол всем своим видом, показывая, что не хочу, чтобы он приближался. «К тому же ты давно уже потерял меня!» «Не надо!» — с досадой просит он. «Ева, я люблю тебя и хочу наладить отношения. Позволь мне загладить свою вину!» Его слова вызывают злость, поэтому я и избегала этого разговора. Знала, что негативные эмоции возобладают надо мной. А сейчас я не доверяю самой себе. Какие бы чувства я к нему не испытывала, убивать его не хочу. Отступаю еще на шаг. «Ты не сможешь загладить свою вину передо мной! Никогда!» Со злостью почти кричу я. Спокойствие давно улетело к чертям. «Ты бросил нас, забыл? Такое не прощают!» «Я ушел не навсегда. Рано или поздно я забрал бы вас!» В отчаянии, говорит он, чем вызывает еще больше отвращения к себе. «Ты не мог тогда знать, что выживешь, и все сложится так!» Уже не сдерживаясь, ору я. «Ты выбрал свою жизнь, в которой не было места мне! Смирись с тем, что в моей жизни теперь нет места для тебя!» Он делает два шага в мою сторону, и я отшатываюсь. «Нет! Не подходи ко мне, иначе я за себя не ручаюсь!» Он останавливается, плечи паникают, в глазах блестят слезы. Мне противно на это смотреть. К тому же понимаю, что истерика захватит меня с минуты на минуту. Отвратительные слезы, которые я безуспешно пытаюсь прогнать, подкатывают к глазам, в носу щиплет, в горле образуется комок, не дающий нормально дышать. «Послушай», — как можно спокойнее говорю я, прилагая для этого невероятные силы. «Живи своей жизнью! У тебя есть Тереза! Создайте свою семью! А у меня есть...» Замолкаю на полуслове, оглядываясь на дверь. Это его уже не касается. «Кто? Кто у тебя есть?» Отец скептически поднимает брови. «Кейн? Ной!» «Не хочу тебя расстраивать, но все не так, как ты думаешь. Кейн оказывает тебе знаки внимания только потому, что ты стала похожей на него. Теперь он может беспрепятственно к тебе прикасаться». Всем время от времени нужно женское внимание. Оной! он был рядом с тобой только потому, что я его об этом попросил. Что он несет? Хочется закрыть себе уши, чтобы не слушать этот бред. Он никогда меня не обманывал, называл вещи своими именами, но говорить такое — это уже слишком. Перестань! Едва слышно прошу: помимо воли изо рта вырывается всхлип, и я с силой зажимаю рот ладонью, чтобы сдержать рвущиеся рыдания. Меня не должны ранить его слова, но они ранят. Как бы я ни старалась отстраниться от него, ничего не получается. Если я останусь, он никогда не оставит меня в покое. Надо уходить. Хочу сорваться с места и бежать отсюда как можно дальше. «Мне не зачем тебя обманывать, я желаю тебе только добра, ведь ты — часть меня и мамы». Упоминание мамы от него срывает мне крышу. «Нет!» — ору, что есть силы, уже не сдерживая рыданий. «Не говори про нее, лучше заткнись!» «Дочка!» — пелена ярости и ненависти к некогда любимому человеку застилает мне глаза. Хватаю первый попавшийся стул и с силой швыряю в него. Увы, спокойно поговорить не получилось. Саймон едва успевает увернуться, стул врезается в стену за его спиной и разлетается в щепки. В это же время распахивается дверь, боковым зрением вижу, как на пороге возникают Ной и Кейн. Они застывают на месте, но сейчас меня это мало волнует. Злость гонит меня с места, сама не замечаю, как перемахиваю через стол и оказываюсь рядом с ненавистным человеком. «Немедля размахиваюсь и бью кулаком ему в челюсть. То ли я приложила слишком много силы, то ли он не ожидал удара, но он падает на пол. Склоняюсь над ним, чтобы нанести еще один удар, но меня тут же оттаскивают в сторону». «Что тут у вас произошло?» – спрашивает Кейн и помогает Саймону подняться. «Встает между нами, чтобы он ко мне не приближался. Или я к нему». Прорываться через Кейна, чтобы врезать ему еще раз, я не буду. А Ной, удерживающий меня на месте, яростно смотрит на него и со злостью спрашивает. «Что ты ей сказал?» Саймон вытирает кровь, хлещущую из разбитой губы. Отворачиваюсь, не в силах больше на него смотреть. «Ной, отпусти меня, пожалуйста», — хрипло прошу и выпутываюсь из его объятий. Мельком смотрю на Саймона. «Больше никогда ко мне не подходи!» Выхожу прочь. Сначала иду по коридору, а потом срываюсь на бег, передвигаюсь по коридорам, едва разбирая дорогу из-за слез, которые все-таки льются из глаз. Злюсь сама на себя. Я не должна плакать из-за него, но не могу остановиться. Не помню, как оказалось на поверхности, но уже покидаю здание. Бегу по заросшей травой дороге прочь из города в сторону леса. «Усталости нет, но я морально истощена. Этот короткий разговор вымотал меня окончательно. Злыми движениями стираю дорожки слез с щек, останавливаюсь, только поравнявшись с первыми деревьями. Выбираю дерево с толстым стволом, приваливаюсь к нему спиной и сползаю на землю, подтянув ноги к груди и опустив голову на колени. Восстанавливаю дыхание. Это были последние слезы из-за этого человека». Если он еще хоть раз подойдет ко мне или заикнется о маме, или скажет всю ту чушь про Кейна и Ноя, я убью его. Как только думаю об этом, дышать сразу становится легче. — Ева! — рядом со мной раздается негромкий голос Ноя. Поднимаю голову вверх и встречаюсь с его обеспокоенным взглядом. — Ты? — он замолкает. Наверное, хотел узнать, как я вообще, но, думаю, по мне и так все видно. Ной садится рядом со мной и протягивает мне руки. «Иди сюда!» Без промедления передвигаюсь поближе и прижимаюсь щекой к его груди. Он крепко прижимает меня к себе. Слушаю мерное, успокаивающее сердцебиение, в то время как Ной нежно перебирает пальцами мои волосы. «Что он тебе сказал?» – спрашивает он несколько минут спустя. «Не хочу сейчас об этом говорить» отвечаю, потирая глаза большими и указательным пальцами. «Хорошо», — легко соглашается он. «Чего ты хочешь?» «Оказаться отсюда как можно дальше», — искренне отвечаю я. «Завтра мы отправимся в лаборатории. Потерпи немного». «Ладно», — поднимаю на него взгляд. Он едва заметно улыбается мне. «Ева, ты можешь доверять мне», — вдруг говорит Ной. «Знаю, Отвечаю тихо и прижимаюсь к нему теснее. То, что он рядом, помогает мне успокоиться, лечит раненую душу. Так мы сидим еще долгое время, молчим, но тишина не напрягает. Мне уютно с ним в любой ситуации. В штаб возвращаемся уже через несколько часов. Я могла бы провести всю ночь в лесу, но Ною нужен отдых, а оставлять меня одну он не согласился.